Глава восьмая «Мама!» — с радостным криком нам навстречу бросилась Эрен. Я подхватила ее на руки и радостно закружила. «Посмотрите, что Дон умеет!» Щенок радостно кружился под ногами, не сводя глаз с дочери. «Дай лапу!» — потребовала она, когда я ее отпустила, и он дал ей сразу две, тут же облизав лицо. Странно, нас не было неделю, но он, кажется, даже немного подрос. Вот пополнел — точно. Смотря на это пушистое и забавное существо, до сих пор не верилось, что в будущем он станет грозным охранником. «С возвращением!» — поклонился Тобис, «Когда подавать обед?» «Через полчаса», — ответил Варан. «Мы сейчас переоденемся». «Да, что-то я проголодалась. А то после того, как нас обрадовал Селим, у меня даже аппетит пропал, и я не завтракала. Уезжать не хотелось ужасно, но ничего не поделаешь. Мы пошли в наши комнаты, по пути слушая все новости Эрин. За обедом Крэг стал нас распекать, что мы исчезли и не взяли с собой охрану. «Зачем мы здесь?» — возмущался он. «Вот только охраны там и не хватало», — усмехнулась я. Как-то слишком бурно он реагирует. Я бросила взгляд на Марайю, но она сидела с непроницаемым лицом. Интуиция мне подсказывала, что между ними что-то произошло за время нашего отсутствия. «Успокойся, друг!» примирительно сказал варан. «В следующий раз мы обязательно возьмем с собой охрану», пообещал он. «Упс, кажется, я пропустила часть разговора. Зачем нам на острове охранники?» Не могла понять я. «Конечно, возьмем», подтвердила я. «Будет кому меня кремом мазать», сказала я уже тише, чтобы слышал лишь варан потом бросила плотоядный взгляд на моих охранников, осмотрев их накачанные тела. Да и я отвечу им тем же. «Должна же я заботиться о наших людях», — мечтательно произнесла я. Варан тут же потемнел лицом и бросил такой взгляд на людей Крэга, что они даже растерялись, не понимая, в чем дело. «В вашем положении без охраны никак нельзя», продолжал разглагольствовать Крек. Они способны позаботиться о твоей жене, когда ты отсутствуешь. Крек. Заткнись, рявкнул Варан. О своей жене буду заботиться я. Все удивились вспышке Варана, а я спрятала довольную улыбку. Теперь я уверена, что на наш остров мы будем ездить лишь с ним. Чего я и добивалась. Крэк замолчал и весь обед избегал смотреть на Марайю. Да и Варан был немногословен. Мои слова изрядно подпортили ему настроение. После обеда Крэк откланялся, и Варан сказал, что у него дела. Да, надо исправлять ситуацию. Договорившись с Мараей встретиться у меня в комнате, чтобы она помогла мне подобрать костюм на вечер, я решила пойти на поиски Крэга. Нашла я его во дворе. «Крэг, давайте прогуляемся», — сказала я. Он галантно предложил мне руку, и мы неспешно пошли. «Хочу извиниться за варана», — покаянно произнесла я. Неудачно пошутив, я вызвала его ревность, поэтому он и вспылил. Но ведь не это причина вашего плохого настроения. Крэк немного помолчал, а потом признался. Я предложил Мараи брак на несколько лет, но она ответила отказом. Ох, зря он времени не терял. Может, вы поговорите с ней? Он посмотрел на меня, и было видно, как сильно его задел отказ. «Или... она же под вашей защитой, и вы можете отдать ее мне в жены? Поверьте, я не обижу ее!» — горячо воскликнул он. Я замялась, стараясь подобрать слова, а потом сказала. "Крек. признайте, Марайя — благородная и замечательная девушка. Умное, красивое, и сердце у нее золотое. Крек не спорил, да кто бы и сомневался. Вот только я считаю, что она достойна того, чтобы мужчина любил ее всю жизнь, а не несколько лет. И не буду ее принуждать. Твердо сказала я. Мы шли по дорожке, и Крек задумчиво молчал. «Как глава нашего рода, я обязан взять в жены шарянку. А если бы не это, вы взяли бы ее в жены?» Он опять задумался, и я была рада, что он не стал сразу отвечать и что-то доказывать. Крэк, вас никто не торопит с ответом. Он скорее важен вам самому». «Если это та женщина, с кем вы хотите прожить всю жизнь, то ищите способ сделать ее шарянкой или меняйте правила, как варан. А если нет, то лучше оставьте ее в покое». Я оставила Крэга раздумывать над моими словами и пошла на поиски мужа. Его я нашла в кабинете, просматривающего корреспонденцию. Он бросил на меня мрачный взгляд и уткнулся в бумаге. Я стремительно подошла к нему и, аккуратно убрав из его рук лист, села на колени. Не давая опомниться, я обхватила руками его лицо и нежно поцеловала. «Не хочу никакой охраны и лишних людей на нашем острове. Лишь этого я добивалась своими словами. Сдала я себя с потрохами. Хочу быть там лишь с тобой. Выдохнула я ему в губы и опять поцеловала. Ворона таял и обнял меня. Мы обменивались поцелуями и малость увлеклись. Кажется, кто-то совсем забыл про дела. Улыбнулась довольная я. Меня ждет морая. Со вздохом отстранилась я. «Будем подбирать на вечер костюмы». «Ты уже решила, кем будешь?» «Может, цыганкой?» — задумчиво сказала я. Видя, что варан не представляет, кто это, я описала костюм. «А ты тогда будешь цыганским бароном. загорелась я идеей. «Тебе нужны черные брюки?» «Высокие сапоги, широкий пояс, красная рубашка с жилетом», — увлеченно описывала я, «и большой нож за поясом, чтобы все знали, что с тобой опасно связываться». Промурлыкала я и, не удержавшись, опять его поцеловала. «Что-то я не могу от него оторваться, а время идет. Надо идти», — взяла я себя в руки, — неохотно встала с его колен. Меня, с сожалением, отпустили. Я уже вышла, а потом опять заглянула. «Заканчивай дела и заходи. Поможешь со шнуровкой», — подмигнула я и была награждена потрясающей улыбкой варана. «И да, мне понравилось, что ты меня ревнуешь». Бросив эту фразу, я юркнула за дверь, так как на лице мужа было написано желание меня отшлепать. Или просто желание уточнять я не стала. Шелани уже ушла, а варан поймал себя на том, что довольно долго сидит и просто улыбается. Из прострации его вывел приход Крега. «Ты можешь уделить мне пять минут?» — спросил он. Проходи. Варан сделал приглашающий жест. Хочу принести тебе свои извинения за то, что вспылил. Я понимаю, что ты беспокоишься о нашей безопасности, тем более я сам об этом просил. Крег кивнул, принимая извинения. Я хотел бы поговорить. Крек замялся, а потом ошарашил. Я сделал предложение Марае о браке но она его отвергла. «Что ты хочешь от меня? Она под твоим покровительством. Ты мог бы отдать ее мне в жены по контракту?» Варан задумался. Не хотелось бы отказывать другу, но и помочь ему он не мог. Марая из благородной семьи подруга Кристины», Она не позволит ее принуждать. По лицу Крэга было видно, что примерно такого ответа он и ожидал. Я говорил с Шеллони. Она так и сказала. Но я не мог не спросить тебя. Крэг, я сожалею, но не знаю, как тебе помочь. Варан развел руками. Ему было неприятно отказывать другу. Тем более он представлял, «Как тяжело этому гордому человеку просить о помощи в таком вопросе!» «Скажи, почему ты женился на Шеллоне?» Спросил Крэк после молчания. Варан откинулся на спинку кресла и посмотрел на друга. Никому другому он не спустил бы такого вопроса. Но Крэк, «Я понял, что иначе она...» «Не будет моей!» — просто ответил он. «И тогда наши традиции, недовольство отца, все потеряло значение». Варан встал и налил другу выпить. «Спасибо за ответ!» Крэк принял бокал и отпил почти половину. «Ты уверен, что не сможешь ее уговорить?» «Она непреклонна!» — мрачно ответил Крэк. Да и браслет, все усложняет. Да, Шелани постаралась. Про себя усмехнулся варан. Сегодня маскарад в нашу честь в столице. Я вас приглашаю. Попробуй ее обаять. Раздумывая, Крэг допил и поднялся. Пожав в варану руку, он удалился. Да. Кто бы мог подумать, Крек и Марайя. Варан все еще был потрясен. А ведь Шелани первая заметила, что между ними что-то есть. Он вспомнил, как она подстроила их поцелуй и улыбнулся. Представив, через что предстоит пройти другу, если он действительно решит взять Мараю в жены, а не по контракту, Он тут же посерьезнел. У шарианцев строгие устои, и пожертвовать придется многим. Я вернулась в зал из дамской комнаты. Остановившись на мгновение, я залюбовалась танцующей парой — крэгом и Марайей. Даже среди толпы они выделялись. Как же они подходят друг другу? Подруга в воздушном костюме Дриады была просто неотразима. Она сразу же обратила на себя пристальное внимание золотым браслетом нашего дома. Кто ж знал, что это такая редкость? Вокруг нее так все и велись, пытаясь выяснить, кто она и откуда. А то, что она молода и красива, лишь добавляла интриги. Сегодня Крэк был ее кавалером, и он чуть ли не рычал, отгоняя от нее поклонников. Стоило признать, что сегодняшний маскарад заставил его пройти девять кругов ада из-за ревности. «А может, это и к лучшему?» — задумалась я. «Пусть увидит, что надолго одна она не останется». Ничто так не подогревает интереса мужчины к женщине, как интерес к ней других мужчин. Суматохи бала я потеряла из виду варана и высматривала своего цыганского барона. Тут ко мне подошел незнакомец в костюме эльфа и маске, скрывающей лицо, и протянул записку. У меня для тебя сюрприз. Пошли. Ох уж этот варан! Усмехнулась я. Незнакомец сделал знак следовать за ним, и я с улыбкой подчинилась. Интересно, что он опять задумал? Мы удалились из бального зала и двинулись по ступеням вверх. Мой провожатый шел впереди быстрым шагом, и мне приходилось чуть ли не бегом следовать за ним. Чем выше мы поднимались, тем меньше становилось людей. После всех коридоров и переходов я совсем потеряла ориентацию. Мы попали в крыло, куда не доносился шум бала, а тишину нарушали лишь наши поспешные шаги. Интересно, что же задумал варан? Мучило меня любопытство. Мы стали подниматься по узкой винтовой лестнице, и мой провожатый откинул тяжелый люк. Ворвавшийся ветер ударил мне в лицо и разметал мою прическу, подняв пыль со ступенек. Куда же мы пришли? Не могла понять я. Мой спутник уже поднялся и сделал мне приглашающий жест. Медленно преодолев оставшиеся ступени, я оказалась на округлой плоской крыше башни с зубчатым парапетом. Оглянувшись по сторонам, я поняла, что кроме нас никого больше нет. Непонимающе я уставилась на шутника эльфа. «И как это понимать?» — поинтересовалась я. Эльф в это время опускал люк и эффектным жестом снял маску. «Ты?» Я не верила своим глазам. Передо мной предстало ненавистное лицо сероглазого блондина, которого я так удачно огрела бутылкой по голове. Голова не болит! Сорвался у меня с языка вопрос, и я чертыхнулась, что его не прикусила. Блондин пошел пятнами и затрясся от бешенства. Его тонкие усики просто подрагивали, так как губы дрожали от того, что он не находил слов от такой наглости. «Скоро у тебя болеть будет!» — прошипел он. «Может, мы хотя бы представимся?» — попыталась быть вежливой я. «А то уже как бы не первый раз встречаемся». «Шутишь?» — сощурил он глаза. «Но почему же, если ты маниакально пытаешься меня убить?» то имеешь же я право знать, кто ты и зачем тебе это надо. «Костас! Кузен Варана!» — насмешливо представился он, взяв себя в руки. «Руки пожимать не будем, а то тебя опасно подпускать близко!» Теперь я поняла, почему его лицо мне показалось смутно знакомым. Я видела его на семейных портретах, только без усов. «Кажется, брата Селима уже нет в живых, а это, выходит, его сын». «Чем же я тебе так мешаю, Костас?» — поинтересовалась я. «Спрашиваешь?» — недобро усмехнулся он. «Все было хорошо до твоего появления. Дубар не конкурент в борьбе за трон, Варан все не мог найти свою Шелани. Лишь у меня есть дети и будущие наследники». «Ах, вот оно что!» — протянула я. «Власть захотел? Как же все оказалось прозаично!» Варан с Дубаром головы ломали, кто из недоброжелателей организовал покушение. Подозревали даже отца Айрин, а в свою семью бросить взгляд не подумали. «Не только захотел!» «Но и получу!» — зашипел он. «Избавлюсь только от досадной помехи!» «И каким образом избавляться будешь?» «Старым и проверенным!» «На колени!» — приказал он, и на меня надавила его сила. «Чёрта с два!» — ответила я. Доселимо «Да а тебе далеко!» — язвительно рассмеялась я. Бутылки под рукой у меня не нашлось, и становиться перед ним на колени смысла не было. В ярости он подскочил и ударил меня по лицу. От неожиданности я отлетела к краю и уперлась спиной в парапет между зубьями башни. В голове зашумело. — Только слабаки и трусы бьют женщин, — в ярости сказала я, — а ты полное ничтожество! Я как дура попала в ловушку и не знала, как справиться с этим сумасшедшим. Меня никогда не били, и страха не было, только шок и злость. В бешенстве ко мне подскочил Костас и стал душить, перегибая через парапет. «Ты подохнешь!» На меня смотрели его невменяемые глаза на перекошенном лице. В этот момент... Я действительно осознала, что умру. Воздуха не хватало катастрофически, и я теряла силы. Отпустив его руки, сжимающие мне горло, я схватила его за грудки и вместе с ним перевалилась через парапет. Мы заорали и полетели вниз. Ветер свистел в ушах, а мы вцепились друг в друга, как влюбленные. Душить он меня перестал. «Да и зачем?» «Останови нас!» — заорала ему я. «Я не могу!» — закричал он в ответ, а в глазах был ужас. «Слабак!» — презрительно бросила я. Я воспользовалась единственным шансом и потерпела поражение. Земля приближалась с невероятной быстротой, и чтобы не видеть в последние секунды его перекошенное лицо, я закрыла глаза. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами, но меня накрыла паникой. Когда я еще была беременна Эрин и боялась первых родов, то психолог посоветовала мне бороться с паникой, представляя себе место, где мне хорошо. Вот и сейчас я в отчаянии, Представила свое безопасное место. Мы плюхнулись на землю. Я упала сверху Костаса чуть наискосок, и мое лицо уткнулось в траву. От неожиданности, что жива, я клацнула зубами, вырвав при этом клок травы. Приподняв голову, я не поверила своим глазам. Я валялась на лужайке возле своего дома на земле. Зажегся свет, и открылась входная дверь. Мне показалось, что я брежу. На пороге стоял Том в одних лишь штанах, а сзади него в полуобнаженном виде маячила Айрин. «Твою мать! Не знаю, как я здесь оказалась», но они составляли изумительную пару, а я валялась на траве, приподняв голову, как лошадь со овсом в зубах. Подо мной зашевелился Костас, что вывело меня из столбняка, и я, выплюнув траву, заорала. — Том, вяжи его! Хотя заорала, это я себе польстила, скорее хрипло-прокаркала. Все-таки отменные полицейские рефлексы дали себя знать. И он, подбежав к нам, приподнял меня и заломил руки моему спутнику. Айрин судорожно приводила одежду в порядок. Похоже, мы их прервали. «Откуда вы?» — спросил Том. «С неба упали», — ответила я, стоя на дрожащих ногах. Том посмотрел на чистое звездное небо и ничего не сказал. Я не могла осознать, что сейчас произошло и как мы тут оказались. То, что нас перенесла сюда я, это факт. Именно это место представляла я в последние мгновения. Поняв, что непостижимым образом перенеслась между мирами, я тут же а села на траву. «Ты цела?» забеспокоился Том. «Вроде». К нам подошла Айрин и протянула мне руку, помогая подняться. А Том сидел верхом на Костасе, удерживая его. «Знакомое лицо», сказал Том, разглядев пленника. «Вызывайте наряд». «Костас?» Удивленно проговорила Айрин, узнав его. Тот посмотрел на нее и только хлопал глазами. С помощью Айрин я заковыляла к дому. «У тебя есть диск?» — спросила я ее. «Надо Варану позвонить». «Нет», — извиняющимся тоном сказала она. «По нему меня могли отследить». «Черт, придется будить Робина», и просить, чтобы он связался с Зимахом. Первым делом я набрала полицию, а потом сделала звонок Робину. Закончив с этим, я судорожно стала думать, как объяснить свое появление здесь. Полиция приехала быстро и приняла Костаса как родного. Он значился в розыске за нападение на меня. А тут такой подарок. Отпуская ехидные шуточки по поводу внешнего вида Тома, они погрузили задержанного в машину. Тот дрожал после пережитого и непонимающе осматривался по сторонам, не в силах понять, как оказался на земле. Настоящий трус. Как душить слабых, он герой, а угроза смерти себе любимому его напугала до ужаса. Я рассказала, что он похитил меня с зимаха и затолкал в корабль, оглушив. Пришла в себя, я уже на земле. У нас завязалась драка, и мы выпали из корабля. Каким удачным стечением обстоятельств упала на свою лужайку, я понятия не имела. На вопрос, куда подевался корабль, лишь пожала плечами и предположила, что он рухнул в океан. Ничего лучшего! Придумать я не могла. Получив напоследок от меня предупреждение о его влиянии на женщин и способностях к принуждению, меня оставили в покое. Вспомнив, что оставляла Бренди для связи диск, я попросила Тома съездить за ним. Мы остались Сайрин наедине. Разглядывая ее точеные черты, Я в который раз поразилась ее красоте. «У вас серьезно?» — спросила я. Она залилась краской, но даже это ее не испортило. «Я не знаю». Наконец выдавила она. «Не играй с ним», — предупредила я. Хотя, посмотрев на ее растерянное и смущенное выражение лица, я поняла, что между ними все серьезно. «Тебе придется исчезнуть на время», — предупредила я ее. Она посмотрела на меня таким взглядом, что у меня появилось чувство, что я ударила ребенка. «Конечно, я понимаю», — судорожно выдавила она, «Так получилось, я не думала, что...» «Айрин, о чем ты?» Я удивленно уставилась на нее. «Я буду держаться от Тома подальше», — обреченно пообещала она. «С ума сошла!» — воскликнула я, и она бросила на меня растерянный взгляд. «Я рада, что между вами все хорошо!» «Да он замечательный!» Потому как блеснули глаза Айрин в ответ, она была со мной согласна. Ты понимаешь, что Костас видел тебя здесь, и он молчать не будет. Скоро здесь появится варан и представители Зимаха, и твое местоположение будет раскрыто. Похоже, она об этом даже не подумала. Поняв грозящую ей опасность, она побледнела. «Собирай вещи!» — поторопила я ее, и она выскочила из комнаты. Кряхтя я пошла на кухню. Заглянув в холодильник, который оказался забитый под завязку, чувствуется рука Тома, я достала вино и плеснула себе в бокал. После всего случившегося это было мне необходимо. Сделав глоток и, не кстати вспомнив про свою беременность, я со вздохом вылила остатки в раковину. Пришлось включить чайник. В ожидании, пока он закипит, я присела на стул. В голове было пусто. Я была, конечно, рада, что осталась жива, но не понимала, как такое возможно. Расскажи я правду, и мне бы пригласили психиатра. Вздрогнув, я обняла себя руками. Приехал Том и привез диск. Сказал, что еле удержал Бренду от визита, пообещав, что мы увидимся завтра. Я обязательно с ней встречусь, сказала я. А как вы, Сайрин, познакомились? Том немного смутился, а потом прямо посмотрел на меня. Я увидел, что в доме кто-то есть и подумал, что это вы вернулись, поэтому и зашел. А потом она открыла дверь, и я пропал. Ух, а еще говорят, что нет любви с первого взгляда, улыбнулась про себя я. А где Арин? Тут же спросил он. Собирает вещи. Том бросил на меня взгляд, как на предателя, и двинулся к лестнице. «Том, стой!» — удержала я его. «Ее надо спрятать!» Вот это его остановило. «Скоро появится варан и представители Зимаха. Они не должны ее видеть. Ты не знаешь безопасного места?» Невинно спросила я его. Он тут же оттаял и начал размышлять. «У моего брата будет безопасно! Я отвезу ее!» Но кто бы сомневался, усмехнулась я. Спустилась Айрин, и Том тут же подскочил к ней, забрав чемодан. «Мне надо уехать», — с болью сказала она ему. «Я знаю, я тебя отвезу», — успокоил он ее, и она с надеждой на него посмотрела. «Он тебя спрячет!» — пояснила я, и ее лицо прояснилось от облегчения. «Ребята, не теряйте времени!» — поторопила я. Обнявшись напоследок, я проводила их. «Спасибо!» — шепнул мне Том. «Думаю, это было за встречу с Айрин. Надеюсь, ты сумеешь ее спасти!» — вздохнула я и пошла звонить Ворану. «Ты где?» — обеспокоенно закричал он. «На земле!» «Как?» «Меня Коста похитил. Его уже арестовали». «Когда я приеду, то я...» «То тебе лучше меня обнять». Внезапно заплакала я. И из варана как будто выпустили весь воздух. «Приезжай поскорее. Я дома». Я в полной мере оценила положение беременной Шелани. С дознавателями я говорила в присутствии варана, и лишних вопросов мне не задавали. Я рассказала ту же историю, что и полиции. С Костасом наши истории сходились до момента удара меня по лицу. В моей версии не сомневались, считая, что Костас неадекватен. Да и кто в здравом уме... Нападет на Шелани принца. К тому же история, рассказанная им, грозила ему сумасшедшим домом. Всех беспокоил вопрос, как мы незамеченными попали на землю. Но у меня на это ответов не было, так как я сказала, что была в это время без сознания. Представители Зеймаха требовали возвращения Костаса для суда но наше правительство его не выдавало, настаивая на судебном процессе здесь, ведь по поводу нападения на меня уже было открыто уголовное дело. Чем это закончится, пока неизвестно, так как договора о выдаче преступников между нашим правительством и Зеймахом еще не было. Если спросят мое мнение, то мне кажется, что они просто его не отпустят пока не услышат маломальски толковое объяснения, как же он попал на землю. Как бы там ни было, но, думаю, Костас спит и видит остаться на земле, ведь на Зеймахе ему грозит смерть. Кстати, как только варан зашел в дом, он тут же почувствовал запах Айрин. По поводу этого между нами позже Разгорелся спор. «Где она?» — требовал ответа он. «Я не знаю». «Кристина, ты понимаешь, что Айрин должна вернуться!» — разорялся он. «Она принцесса, и у нее есть долг перед семьей!» «Пусть она сама решает», — отвечала я. «Она не игрушка. Сначала поигрался ты, потом отдали другому». Варан смутился но понимания в этом вопросе мы так и не достигли. Хорошо хоть пришел Том и прервал наш спор. Он уже успел устроить Айрин и вернулся. «Том, ну хоть ты скажи ей!» — воскликнул Варан. «Айрин нельзя здесь укрываться! Она должна вернуться!» «Только через мой труп!» «Что?» Варан ошарашенно смотрел на Тома. А потом до него стало постепенно доходить. «Ты? Ты, Айрин?» — не мог поверить он. «Но как?» Том спокойно встретил его взгляд. «Я ее никому не отдам», — твердо сказал он. «Ей не позволят здесь остаться» уже совсем другим тоном, сказал Варан. «Ты мне должен!» сказал Том, и они скрестили взгляды, как клинки. Варан первый отвел глаза и заходил по комнате. Мы с Томом, затаив дыхание, следили за ним. Если кто и мог найти решение, то только он. «Она должна забеременеть!» произнес после молчания Варан. «Точно!» — радостно воскликнула я. «Если она забеременеет, то станет Шелани Тома, и никто не сможет забрать ее у него». Я в восхищении посмотрела на Варана. Том потрясенно смотрел на нас. «Но как?» — смутился он и, кажется, даже порозовел. «Что как?» «Можно подумать, вы тут в шахматы играли, когда я появилась!» Усмехнулась я. Том переводил взгляд с варана на меня и понял, что мы не шутим. «Чего стоишь? Марш делать ей ребенка!» Том кивнул нам и еще под впечатлением наших слов пошел на выход. «Не забудь пригласить на свадьбу!» — крикнула я ему вслед. Том и Айрин все не мог поверить воран. Том замечательный, и Айрин с ним очень повезло, сказала я. Что? Ох, ну и выражение лица у него при этом. Ну, конечно, не так, как мне с тобой. Тут же исправилась я и со смешком начала пятиться от ворана. Он настиг меня в два прыжка. И притянул к себе. Ты забудешь о нем! ревниво воскликнул он. По-моему, в его мыслях сейчас только Айрин. Попыталась я обратить его внимание на этот факт и образумить. Ты целовалась с ним, нашел время вспомнить. А ты, Сайрин, нет? язвительно спросила я. Ему хватило совести смутиться. Один-один, ехидно сказала я. И вообще, почему он напоминает об этом? Я же не вспоминаю, сколько женщин у него было. Варан зарычал и закрыл мне рот поцелуем. Но я как-то и не протестовала.